гурты пребывающие из монголии загоняли в крепкие загоны построенные с катагонами еще летом и теперь оставались два последних штриха для завершения перегона во первых отправка гурта на пароме зарику на мясокомбинат и второе получение окончательного расчета в городе Купецки, после чего каждый скотагон мог себя почувствовать купцом деньги по тем временам были хорошие Забывая о первом и втором обстоятельствах, Милован порой в недоумении пожимал плечами. Что он тут делает в этом сереньком убогом общежитии, среди этих сереньких убогих людей? Ведь у него же в руках теперь находится такая пастушья сумка, о которой он даже мечтать не мог. По ночам он вставал в тишине, в темноте, доставал из сумки старинную какую-то карту и смотрел, смотрел, смотрел, на очертание золотого треугольника, фосфорическим светом, мерцающего на бумаге. «Надо идти», – думал он. «Чего я жду? Расчета? Какой расчет? Какая выгода? Нужно идти!» И все же он медлил, сам не понимая, почему. Так ему подсказывало сердце. А скотогоны в стенах общежития, так же, как летом, Начинали маяться бездельем, брашку где-то раздобыли, такое дурное пойло, от которого после двух стаканов башка потом два дня могла трещать. Особо азартные в карты играли на деньги, на будущую зарплату и даже в пристенок, детская забава тех времен. Монеты ставили столбиком, а потом с пяти, с шестиметрового расстояния свинцовой битой лепешкой разбивали кучу монет. Потом битой лупцевали по монетам, стараясь их перевернуть. И то, что ты перевернул, твой законный выигрыш. Пастух когда-то в детстве неплохо играл в этот самый пристенок. Подошел посмотреть и удивился. Деньги были не настоящие. Монгольские тугрики. Нахватали, как папуасы тугриков этих, подумал Милован. Теперь не знаю, что с ними делать». В общежитии опять нашлась гитара, взамен разбитой летом. Коротая время пастух играл, приятно удивляя своими виртуозными пассажами. С катагоны слушав полуха, сидели за столом, сидели барматуху и рассуждали глядя на музыканта: "Ты гляди, как чешет, прямо как этот, как Чехов. Дубина, Чехов был не музыкант, как это не музыкант?" Разве не у Чехова было что-то там в футляре? У него там человек в футляре был. Убили собаки и спрятали. Тихо, черти, дай послушать. Ты лучше закусывай, слухач, а то опять под лавкой заночуешь. Милован гитару отложил. Прошелся по комнате. Доски пола, давно уже не крашеные, рассохшиеся, поскрипывали под ногами, напоминая клавиши, Расстроенного рояля. Ромко ботабухин, сидя на кровати, закурил, Дым разогнал своей ковбойской шляпой, Чтобы лучше видеть Милована. «Погони, слушай, ты бы спел!» – попросил он. инструмент конечно, не ахти какой, Но все же не оглобля с бантиком в натуре, а? Ты как считаешь?» «Арабскими цифрами», – сказал пастух. «Римскими куда труднее считать». Боттелос скривился глубоко затягиваясь. «Да не, я про гитару. Хороший инструмент, или так себе?» Глаза у Милована оживились, когда он стал разглядывать обшарпанную гитарёху, оглоблю с бантиком. «Плохих или хороших инструментов не бывает. Есть плохие или хорошие музыканты?» «Ну не скажи!» — и согласился кто-то, сидящий за столом. Вот у меня была гитара в юности. Сама играла. Ромка склавился. В юности, братуха, все, само играет. И в штанах, и в душе. Нет, конечно, многое зависит от того, какая у тебя гитара, стал рассуждать Милован. Если, например, классическая, как правило, чешская, а ты поставишь на нее металлические струны, то хорошего звука не жди. Там только нейлон звучит. Или другой пример возьмем, если у тебя в руках гитара с тонкими струнами, а ты играть на ней не привык, все пальцы порежешь. Какая тут музыка будет? Одно мучение. Делая вид, что внимательно слушает, ботало поправил ковбойскую шляпу на голове, поцарапал свой лиловый шрам на полщеки. Сразу видно мостак. он улыбнулся, урезанной своей улыбкой. Ну, ты бы спел в натуре, я прошу, я слышал, как ты здесь наяривал. Про нас была песня в натуре, про тех, которые с кнутами по горам колотятся, идут на равнину. И снова кто-то за столом заговорил. Да че он будет горло на сухую драть, вы бы хоть плеснули человеку. Сами-то, небось, шары уже с залили озалили до бровей. Ботобуха подсуетился, не похуже официанта. Стакан бормотухи поднес на тарелки. Покосившись на выпивку, Милован покачал головой. Нет, не хочу. Отодвинув стакан с бормотухой, он посидел у окна, помолчал. Пейзаж за окном затягивался новой сетью косого дождя. Лужи на поляне часто-часто моргали глупоглазыми пузырями. Сорока на колу покорно мокла, свесив длинный хвост, на котором не было никаких особых новостей, кроме той печальной, что грядет зима. Дождь усилился, казанками своими громко лупцуя по стеклам. Длинные струи будто бы расплавили стекло, резкость пропала. Размывались деревья, покривились кусты, покосились темные стога. Кто-то в печку подкинул дровец, и там натужно запыхало, затрещало, постреливая. Табачный дым сизым плотным студням, покачивался над столом, над кроватями, где валялись утомленные ковбои. После каторжного перегона всем хотелось поскорее по домам разъехаться, но вместо этого приходилось торчать в общаге. Деньги за перегон обещали выдать лишь на той неделе, когда примут гурты и подпишут все необходимые казенные бумаги. Задумавшись о чем-то, забывшись, Милован пригубил барматухи. Гитару взял. «Ну вот, наконец-то уважил в натуре», – прошептал Батабуха и снял широкополую пожеванную шляпу и поклон отвесил. «Ну давай» про горячих коней, про веселых парней. Подкручивая колки, настраивая гитару, пастух заскорузлой рукой погладил гриф и не спеша взял первые аккорды. Голос его, огрубевший на перегоне, с грустью и надрывом начал петь одну из тех печальных песен, каких теперь было немало в его пастушьей сумке. Нас горячие кони Горами уносят на север Это может быть лучшее в жизни моей времена Звезды гаснут и сумрак Уходит суровый и серый И дорога избитая Как никогда мне видна Звезды гаснутый сумрак Уходит суровый и серый И дорога избитая, как никогда мне видна Отзвенели последние летние дни над лугами Тихо травы на землю роняют скупую росу И прожженные парни Цветы обжигают кнутами, И тревожные судьбы к долинам далеким несут. И броженные парни цветы обжигают кнутами, И тревожные судьбы к долинам далеким несут.